Армия Власова, армия русских добровольцев, создаваемая под руководством бывшего советского генерала Власова, идея принадлежала Гитлеру. Их было немного, но они были лучшими. Они были людьми, на которых стоило посмотреть. Их вопросы были четкими и ясными, а своими заскорузлыми руками они расписались бегло и с решительностью, которой никогда бы от них не ждали. Солнечный свет пробивался через ели, зяблики помахивали своими хвостиками, а синицы оживленно чирикали в ветвях, когда мы сидели у маленькой избушки в лесу и долго беседовали о многом в связи со всем этим. Глава 13. Остров на ладони Бога. Между апрелем и июлем воцарилось временное затишье. Русские, наступление которых остановилось, ожидали, что немцы первыми двинутся в летние наступления. Однако немцам понадобилось три месяца для того, чтобы собрать необходимые резервы. С фон фонреули я был в пути холодным майским утром. Когда мы спустились под уклон, леса и деревни, которые были нашими ориентирами, исчезли. чтобы появиться вновь за гребнем холма, когда лошади оказались на противоположном его склоне. Затем вновь появилось ощущение широты. Мы всегда в центре этого необъятного ландшафта. Седло скрипит, чувствуешь тепло лошади между ногами. Глаза блуждают бесцельно. Через час пути мы увидим церковь, купол которой оканчивается круглой маковкой, возвышаясь надо всем подворием. Так было в Сысоеве, когда-то загородном поместье одного из русских князей, позднее поместье двоюродного дедушки моего спутника. Некоторые стоило все еще стояли, штукатурка крошилась со стен, но они были массивными и широкими, сложены из камня, свидетели былого процветания. Ничего не было сделано с тех пор. Возведение уродливого бетонного сарая было все, что сделала для модернизации подворья совхозная администрация. Потом на все это обрушилась война. Но что за поместье тут было когда-то? Развалены двух дюжин крупных зданий, не считая деревянных домов, были разбросаны на площади в 120 акров. Между конюшнями и сельскохозяйственными постройками дорога вела вверх к дому, который стоял на южном конце владения в парке. Это было одноэтажное здание. Даже сегодня остатки величественных стен образуют полукруг вокруг лужайки с аллеей из молодых лип. Прямо перед ней стоял гостевой дом. К востоку узкая улица велась между маленькими домами к церкви, которая относилась к владению. Она стояла на краю территории, так что не открывался вид вдали, и человек находил покой, в определенности и укрытии. В свой первый визит фон Эр уже нашел старика, который помнил его двоюродного дедушку. Ах, старое время, господин. Басынаги дети приветствовали нас. Девочки смеялись, мужчины отрывались от своей работы. Здравствуйте, говорили старики, молодые улыбались нам и говорили доброе утро. Мы в восторге ехали через парк по главной аллее, ведущей до Днепровской равнине. Старые деревья обрамляли ее, образуя темный туннель, который открылся только далеко внизу на залитых солнцем полях. Справа и слева ягодные кустарники и лужайки проглядывали между деревьями в окружении потрепанных непогодой дубов, ели, лип и сосен. Воздух двигался нежными волнами, жужжали насекомые, а птицы порхали, оживленно щебеча. Сладкий горошек, лютики, крапива и ветреницы цвели вдоль петляющих троп. Воздух был неподвижен. Комары пищали вокруг в чаще. И все же среди всей пышной растительности чувствовалась хозяйская рука человека, который когда-то был тут владельцем. И снова мы стоим на высоком холме. Головы лошадей покоятся на наших плечах, пока мы наблюдаем, как облака проплывают над залитым солнцем деревенским ландшафтом.